Петра нашла Люся. Посреди ночи душераздирающим воплем подняла на ноги все поместье. Василию Степановичу последнее время совершенно не спалось, и истошный крик не разбудил его, а лишь вывел из тяжких раздумий. А вот остальных обитателей поместья ночное происшествие застало врасплох. Горничная, разбитная, пышнотелая деваха чуть за тридцать, которая непонятно за каким чертом не ушла этой ночью домой, На бегу запахивала коротенького халатика и причитала едва ли не громче Люси. Сторож Макар, старый и безобидный, выскочил из своей будки с берданкой на перевес и тут же принялся полить воздух. Василий Степанович по старой своей хозяйской привычке успел подумать, что придется отправить Макара в отставку. Это он сейчас в небо палит, а не ровен час, с перепугу стрельнет в кого-нибудь из людей. Или проще берданку отобрать от греха подальше. «Ладно, не о том сейчас нужно думать». «Странно, что Люся осталась ночевать в поместье. Никогда не оставалась, а тут — пожалуйста». «Что там, Степаныч?» Сандро, растрепанный по пояс голый, нагнал его на середине пути. «Что с Люси? Жива?» «Жива, если так орет. Василий Степанович остановился, переводя дыхание. «Чего это она в поместье осталась?» В ответ Сандро лишь махнул рукой и припустил вперед с утроенной силой. «Поди, угони за таким». Люся нашлась на площадке перед статуями, полуголая в коротеньком халатике. Она сидела на влажной от предутренней росы земле, гладила Петра по разбитой окровавленной голове и выла белугой. «Я прогуляться! Посмотреть просто!» Вид у нее был совершенно невменяемый, а в растрепанных волосах застряла пушинка. Василий Степанович даже удивился своей зоркости. Рассмотреть в темноте такие детали не всякому молодому под силу. Наверное, это из-за стресса у него зрение обострилось. «Я иду, а он тут!» Люся провела ладонью по петинам волосам, поднесла к лицу перепачканную чем-то черным ладонь и вой ее перешел в истеричный виск. «Споткнулась! Прямо об него!» Люси дорогая. Сандро попытался обнять ее за плечи, но она посмотрела на него совершенно диким невменяемым взглядом. Отшатнулась, а кровавленной рукой вцепилась в штанину Василия Степановича. «Не трогай! Даже пальцем не смей! Гад такой!» Люся погрозила Сандро пальцем, и на ее лице отразился неприкрытый ужас. «Все, не буду, только успокойся, Люси!» Сандро, точно признавая поражение, поднял вверх руки, отступил на шаг. «Степаныч!» Зареванная Люся на лицо в призрачном лунном свете казалась точно вырубленным из белого мрамора. Василий Степанович перевел взгляд на спящую даму и невольно вздрогнул. Сейчас, в этот тонкий межевой момент между ночью и утром, дама казалась живой, живее и реальнее застывшей на коленях Люси. «Степаныч, он живой, да? Ну ты посмотри, сам живой он или нет. Я не понимаю, ничего не чувствую. Я его по имени зову, а он молчит, а глаза у него закрыты. Это ж хорошо, что закрыты, правда? Был бы мёртвый, они бы открыты были, как у покойника. Ой, мамочки!» Люся обхватила себя за плечи, принялась раскачиваться из стороны в сторону, причитая: Что мы Маринке скажем? У них же дети и вообще любовь. У них любовь. А он попёрся среди ночи, чёрз знает куда, чтобы какая-то гадина его убила. Василий Степанович тяжело вздохнул, сделал знак в конце растерявшемуся Сандро, сказал шепотом: Убери её отсюда. Петра нужно осмотреть. Вдруг и в самом деле живой ещё. Точно почувствовав приближение Сандро, притихшая было Люся снова забилась в истерике, зашлась криком. «Не трогай! Души губ проклятый, Ненавижу!» «Наверное, шок!» Сандро пожал широкими плечами и, обхватив визжащую и врывающуюся Люсю за талию, потащил прочь от Петра. Василий Степанович присел на корточке перед неподвижным телом участкового, нащупал на кадыкастой шее тонкое, едва различимое биение пульса. «Живой?» Послышался над ухом сиплый голос Макара, а в лицо дохнуло таким ядреным перегаром, что защипало глаза. «Живой, кажись. Так это, коли живой, так надо же в скорую и хозяину позвонить. Нехай приезжают, разбираются». Макар присел рядом, и перегарный дух сделался совершенно невыносимым. «Уволить», — вынес свой вердикт Василий Степанович. «Пить на боевом посту — это самое распоследнее дело. Придется все-таки с Михаилом поговорить». Но это позже. Сейчас нужно что-то делать с Петром. Успеет скорая. Тут же ситуация серьезнее некуда. А телефона мобильного с собой ни у кого нет. Кто ж спать ложится с мобильником? — Макар, у меня в кабинете телефон. Лови-ка ключи. Он швырнул связку сторожу. Ключи упали в траву. Искать их теперь да искать. — Да что же это? — крякнул Макар и, рухнув на четвереньки, принялся прочесывать площадку перед статуями. «Старый я стал, Степаныч, руки трясутся. Ты уж не обессудь. Я сейчас, я скоренько. Они же недалеко упали». «Недалеко». Василий Степанович, изменяя своей степенности и невозмутимости, чертыхнулся, кивнул подоспевшей горничной. «Беги в кабинет Людмилы Аркадьевны. У нее тоже телефон есть. Звони в скорую». «Степаныч, я одна никуда не пойду». Горничная замотала головой, бросила испуганный взгляд сначала на неподвижное тело, потом на статую и попятилась. «Я по ночи тут и бегать не буду. Мне мамка и так уже не велит у вас работать. Говорит, что вот это...» Она ткнула пальцем в сторону дамы. «Гневается и всех нас тут переведет. «Это они статуя по башке стукнула», — проворчал Василий Степанович себе под нос. «Иди тогда Макару помоги ключи искать». «Не пойду, боюсь». А... «Дура», — буркнул он. Вон пошла отсюда! Не мешайся тогда под ногами! Уговаривать девицу не пришлось. Едва не налетев на ползующего в темноте Макара, она бросилась к Сандро, который никак не мог усмирить беснующуюся Люсю. В темноте перед статуями, которые с молчаливым равнодушием взирали на происходящее, они остались вдвоем: Василий Степанович, у которого руки от чего-то дрожали с каждой секундой все сильнее и сильнее, и Петр, душа которого уже, может, и вовсе отделилась от тела. А время убегало просто с физически ощутимой стремительностью. Липкими кровавыми ручейками просачивалось сквозь пальцы. Василий Степанович подсунул ладонь под голову Петра, вторую положил на лоб, посмотрел на яркую, уже почти полную луну. Что ж делать-то? И с временем, и с мальчишкой этим глупым. Резкий вой сирены вывел его из раздумий, переполошил уже было успокоившихся обитателей поместья. «Скорая!» Звезднула горничная, указывая пальцем туда, где в непроглядной парковой темноте загорелись разноцветные огоньки. «Быстро-то как, Господи!» «И вправду скорая. Вроде и не вызывал никто, а приехали. Да еще и быстро-то, как по заказу. Повезло парню. Видно, в рубахе родился». «Откуда скорая?» Люся, которая на время перестала буянить и вырываться, перевела растерянный взгляд с Василия Степановича на Сандро. «Вызвал кто-то, наверное». Тот привычно уже пожал плечами, попытался обнять Люсю, но она дернулась, отпрыгнула в сторону с невероятной резвостью и выставила перед собой руки, словно защищаясь. «Лапы убери, урод проклятый! Убери лапы, я сказала! И не подходи ко мне! Вообще не подходи! Уволю нахрен скотину такую!» «Люся, угомонись!» Василий Степанович тяжело вздохнул и еще раз проверил у Петра пульс. Пульс был, но очень слабый. Могут и не довести при такой травме. Нашел! Заорал дурным голосом Макар и, покачиваясь, принял вертикальное положение. Степаныч, нашел ключи-то! Эван, как далеко ты их забросил, а я все равно нашел! Он поднял руку и в лунном свете что-то тускло блеснуло: Что прикажешь делать? Да ничего теперь! Василий Степанович откинул с высокого петиного лба храстую прядь. Скоро уже вызвал кто-то. Не видишь, что ли? А как он? Как Петька. Люся по большой дуге обошла Сандро, остановилась за спиной Василия Степановича. «Пока живой. Может, даст Бог, довезут до больницы». «Надо Маринке позвонить». Пробормотала она совершенно потерянным, таким несвойственным ей голосом. «И свириду», — добавила шепотом. «Он же врач и все такое. У него ж связи. Может, лекарства какие особенные нужны или палата люксовая?» «Операция ему нужна, Люся, а не люксовая палата». Буркнул Василий Степанович и с тяжелым стариковским кряхтением встал на ноги, призывно помахал подъезжающей скорой. Все равно нужно с Вериду позвонить». Люся упрямо мотнула головой. «Пусть он сам с Маринкой разговаривает. Он же психиатр, он умеет?» «Наверное». Добавила она не слишком уверенно и громко всхлипнула. Ребята на скорой приехали толковые и быстрые. Немолодой уже врач, девчонка-фельшерица и здоровенный под два метра ростом водила. На осмотр ушла всего пара минут, после чего врач велел грузить Петра в машину. «Доктор, ну как он? Жить будет?» — спросил Василий Степанович. «Не могу сказать», — буркнул врач. «Если до больницы довезем, так, может, и выживет. Хотя, сомневаюсь при такой-то травме. Вы милицию вызвали?» — спросил строго. «Это ж явно он не сам так головой приложился». «Не вызвали?» — Василий Степанович растерянно пожал плечами. Он у нас сам вроде как милиция, участковый местный. Значит, районных ментов вызывайте. Да не шастайте тут, все улики затопчите. Вон, на площадке постойте, пока те, кому положено, не приедут». Они стояли на площадке перед статуями. Маленькая группа испуганных беспомощных человечков. Провожали взглядами удаляющиеся огни скорой. «Ну что, пойду звонить ментам?» — спросил Сандронник, кому конкретно не обращаясь. «А я Михаилу». Василий Степанович растерянно осмотрел место преступления, остановил взгляд на враз протрезвевшем обнимающем берданку Макари, велел. «А ты тут пока покарауль?» «Есть покараулить!» Сторож взял под козырек, едва не выронив берданку. «Да, караульщик из него еще тот. Да что тут вообще охранять?» «Нет, лучше за Людмилой Аркадьевной присмотри, чтоб не учудила чего из-за стресса». Милиция прибыла совсем не так быстро, как скорая. Небо на горизонте уже начало светлеть, когда под тень старых лип, оглашая кругу громким воем сирен, въехала милицейская машина. Осмотр места преступления и допрос свидетелей времени заняли немало, отняли остатки сил и нервов. Когда Василий Степанович наконец вернулся к себе в комнату, наступило уже полноценное утро, а сердце щемило и взбрыкивало. И даже привычная таблетка нитроглицерина не помогла унять боль. Пришлось пить еще несколько, а потом долго лежать на продавленном диване, вглядываясь в резвые солнечные блики на стене, прислушиваясь к привычным звукам, доносящимся извне.